Из избы через щель и филенчатые двери тонюсенькая полоска света. Отец не спит. Анисия слышит шаги мамонта Петровича и недовольное бурчание. — Расщедрилась небесная канцелярия. Уж будь бы! Сверкнула молния. В горнице стало так светло, что Анисия зажмурилась, ударил гром. И еще...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 «Анисия!» — звал чей-то голос. «Кто? Кто там?» — откликнулась анися высунув простоволосую голову в окно. «Это я, Гордеева! Выть на минуту!» анися долго искала платье. Ее красноватые блестящие в заливе молнии волосы рассыпались по спине, по груди, мешали ей. Она их откинула за спину, замотала в узел. Возле калитки встретила ее грунем, мокром, шумящим, как железо дождевике, накинутым на голову. Прикрыв плечи анессе полую дождевика, склонив голову к самому уху, тихо прошептала. Демида везут в район арестованного, только что приехали из тайги семичастной с Гришей. Холод прилил к сердцу Аниссии, ноги сделались чужими, ватными, и она чуть не упала тут же на мокрую землю. «Ну что ты, что ты, беги, может, успеешь повидать его?» Анисия не могла вымолвить ни слова, зуб на зуб не попадал. «Да постой же ты, чудачка, куда? На, надень хоть мой дождевик, мне тут близехонько». Аниси кинулась прямиком к сельсовету, в улицах непролазная грязь, но она бежала, ничего не замечая, а дождь шумел и шумел по лужам. В узком, как щель, о лес-промхозовском проулке плескались лужи, Аниси пробиралась подле изгородей, цепляясь руками за частокол, не чувствуя, как хлещет вода за воротник, стекая по спине и прилипшему платью и не догадавшись даже поднять капюшон. Она и сама не сумела бы объяснить, какая сила толкала ее сейчас вперед. Единственное, к чему она стремилась, это поскорее увидеть его, и, если можно помочь. А между тем на окраине деревни в доме Егор Шевавилова шел невиданный переполох. От Степана сообщение «Едет». Сам Егорша, как угорелый, метался по избе, зычно покрикивая на суетящуюся Аксению Романовну. То и дело раздавался его голос. «Поторапливайся, слышь! Очнись, говорю! Не к спеху! Мешкать некогда!» «Что еще тебе?» «Вынь подштанники!» подала ей же!» «Какие ты мне сунула!» — кипятился Егорша, потрясая холщовыми подштанниками. Вынь полотняная жила! Поглядел на заплатанные в коленях штаны, поморщился. Достань амундировку! Потому момент такой, должен я явиться перед глазами Степана при полном параде. Какую шо амундировку? А в какой я приехал с войны? О, господи! Всплеснула сухими костлявыми руками Аниси Романовна. Сколько годов не одевана! Враз раз расползется, говорил же, на смертный час чтоб сохранилась, пусть лежит. По времени со смертным часом, не всего семьдесят годов. Вынь да подай, чего требую, и рубаху красную, сатинетовую тоже. А о, Господи, разве можно при царской мандировке в теперешнее время ездить? Че забрал башку-то, а? То пропадает на свои пасеки месяцами, то заявится домой и вон какой. Тебе, говорю, вынь и положь. Я за свою парадную выкладку кровь проливал, не водицу. Я, может, один на взвод мадьяр и австрияков тигром кидался. А что ты в таком деле смыслишь? Пусть он глянет, служивый, что и отец его, нелыком шитый, может, запамятовал за службу. Я еще погляжу, какой он у нас. «Майор Степан Егорыч, мою ли выпер кость?» Пришлось Аксине Романовне достать из глубины сундука суконные штаны Егорши, изрядно побитые молью, китель с прицепленными четырьмя георгиями и четырьмя медалями. Все это дорогое и памятное навеяло на белоголового Егоршу долгое раздумье. Он сидел на лавке, прямо плечи, крупный, в белых подштаниках, босоногий, сутулившись, глядел на кресты и медали, а видел пинские болота, окопы, атаки, контратаки, сражения с немцами и мадьярами в войну 1914 года. А ну поглядим, какой герой к нам припожалует. Не ударит ли он еще перед отцом в грязь лицом?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 заупрямится старик не захочет брать ее с собой на пристань навстречу степушки сам говорит один встречу мужик мужика что про огнею скажешь спросила настороженно глянув на егоршу про огнею егорша кинул суконку на лавку еще раз скосил глаза на заблестевшие медали ответил подумать надо не обо всем сразу О огне это, но не заработок, за полторы тысячи перевалил, нечаянно вырвалась у Аксении Романовны. Да и сама она, как вроде картина писанная, и почет имеет при геологоразведке. — Гитара двухструнная, — крикнул Егорша. — Тебе бы только тысячи! — Шипунь, насада, а остальное — полное затмение. — Про какое затмение разговор имеешь? — услышал он вдруг голос Мамонта Петровича, Вошедшего в горницу ни солнечного, ни лунного не предвидится. Заявляю, авторитетно, — э? Протрубил друг Мамон Петрович, округлив глаза на кресты и медали Егорши. Экипаж подан, Андреевич, а ты при царственном параде, э? Чинно развалившись возле стола на окрашенной охрой табуретки, Егорши развел обеими руками усы.